435 гуру Накапливайте в чашу все, что от света, и освобождайтесь всего, что от тьмы. Эти накопления решают путь духовно-земным. Все прекрасное, основанное на принципе красоты, взять можем с собою. Но оберегитесь от безобразия, старайтесь войти в мир красоты. Это легче всего через искусство. Время найдите помыслить о нем и приблизиться к нему практически путем сознательного ознакомления с произведениями искусства.